Глава двадцать третья. В старом городе проповедь Туберозово уже забывалась, но к вечеру третьего дня в город на почтовой телеге приехала пара оригинальных гостей: длинный сухожильный квартальный и толстый, как мужичий блин, конституарский чиновник с пуговичным носом. Это были послы посовели его душу. Протопопа под надзором их требовали в губернский город. Через полчаса это знал весь город. И к дому Туберозова собрались люди, а через час дверь этого дома отворилась, и из неё вышел готовый в дорогу Савелий. Наталья Николаевна провожала мужа, идучи возле него и склоняя своей голубиной головкой к его локтю. Они оба умели успокоить друг друга и теперь не расслабляют себя ни единой слезой. Ожидавший выхода протопоп народ шарахнулся вперёд и загудел. То бюрозов снял шляпу, поклонился ниже пояса на все стороны. Гомон затих. У многих навернулись слёзы, и все стали креститься. Из-за угла тихо выехала, спрятанная там по деликатному распоряжению исправника, запряжённая тройкой почтовая телега. Протопоп поднял ногу на ступицу и взялся рукой за грядку. В это время квартальный подхватил его под локоть снизу,